Глава четвертая. Эльгар Белый. Я стоял спиной к злате, пока она одевалась, и, пытаясь отвлечься, прислушивался к звукам, что наполняли сейчас древний храм. К завыванию метели за стенами, шороху ткани, частому биению ее сердца. Теперь она не боялась, как несколько минут назад... Не оглушала меня своими эмоциями, которые меняли ее аромат, сводя с ума мою волчную сущность. Но заметно волновалась перед ритуалом. Порой я сжимал кулаки, чувствуя, как когти сами просятся наружу, пробуждая инстинкт защищать свою пару от любых тревог. Сильнее этого было разве что желание коснуться ее. «Никогда мне еще не было так тяжело сдерживаться. Я готова. Что нужно делать?» Я обернулся на ее голос. Злата успела не просто одеться, но и переплести косу. И теперь стояла и решительно смотрела на меня. Какая же она все-таки удивительная. Явно же за последнее время она через столько прошла, что не каждый и выдержит. Но здесь и сейчас. С оборотнем в храме злата держалась весьма достойно. Не жаловалась, не рыдала, не кричала, не падала в обморок и почти не дрожала от страха. Почти. Я протянул руку, в который раз ощущая, какая маленькая у нее ладонь. Запястье, тонкое, кажется, сломается от одного моего неверного движения. и так и тянет провести по нему пальцами или лучше губами. Но я не стал. а Лишь вдохнул еще раз ее ароматы только. «Идем нам сюда», — мой голос прозвучал хрипло от едва сдерживаемых эмоций, но я все же сумел взять их под контроль. «Необходимо встать перед алтарем. Свободную руку положи на каменную плиту с изображением волчицы. Мою при этом не отпускай». Я первым коснулся холодного камня и злата, не колеблясь, последовала за мной. Это ее искреннее доверие словно обожгло, растекаясь внутри немыслимым теплом. «Великая белая волчица, я хочу принять эту девушку в свою стаю снежных волков. Прошу тебя откликнуться и провести древний обряд». На мгновение храм накрыла тишина. А потом перед нами вспыхнуло бело-синее ослепительное пламя, проявление силы богини снежных волков. Оно казалось холодным и неживым, но на самом деле могло спалить до пепла за считанные секунды. Я спокойно сунул ладонь в огонь, чувствуя лишь легкое покалывание. Золота заметно напряглась, прикусила губу, но последовала моему примеру. От того, что она в который раз за наше небольшое знакомство проявила смелость, меня потянуло улыбнуться. Сколько же она разбудила во мне. Живого, чувственного, настоящего. Я уже и начал забывать, каким был раньше, до этого проклятия. А теперь моя ледяная броня трескалась, как лед на реке весной. Невероятно. Пламя взметнулось, осыпав нас искрами. Злата смотрела на магию, как заворожённая, а я, как заворожённый, смотрел на неё. Отблески огня играли на её нежном лице, светло-карих, напоминающих дивный янтарь в глазах, в каштановых волосах. Сейчас она казалась ещё красивее, чем раньше, заставляя забывать обо всех мыслях. оставляя только те, что были о ней. Огонь оплел нас тугими нитями, обжег ладони, возвращая меня в реальность. В пламени вспыхнул нож с древними символами. Я взял его, сделал небольшой разрез на запястье сначала себя, а после и злате, позволяя по капле нашей крови стечь в огонь. Когда злата сдавленно ойкнула, то ли от неожиданности, то ли от боли, я чуть не сорвался, готовый прижать ее к себе. Но, на мой встревоженный взгляд, она лишь слегка покачала головой, давая понять, что в порядке. «Злата, согласна ли ты решить проблему волчьей стаи с ледяным проклятием?» — спросил я, смотря прямо на нее. «Да, Эльгар?» Она смотрела мне прямо в глаза, слегка прикусывая губу, и от этого желание впиться в нее долгим поцелуем только усиливалось. Волчья суть требовала, чтобы сейчас злата стояла перед алтарем богини, став моей невестой, а не просто той, кого я должен принять в стаю. Но моя воля и разум всегда были сильнее звериных инстинктов. Я отогнал эти сумасшедшие мысли, напоминая себе, что физическое влечение — это еще не любовь. А без нее в паре снежных волков не может быть счастья. Согласно ли ты принять мой кровь и мою защиту и стать частью волчьей стаи, пока выполняешь обещанное? Да. Я, Эльгар Белый, по праву вожака принимаю тебя в свою стаю. Даю кровь и защиту. Обещаю не неволить, когда решишь проблему волков, связанную с ледяным проклятием. Между нашими сомкнутыми ладонями сверкнули искры, подтверждающие сделку. И магия словно сплела незримую, но вполне сейчас ощущаемую нить. Огонь исчез, словно не бывало, а раны тотчас затянулись. Я с неохотой разжал пальцы, выпуская ее ладонь. Прислушался к ветру за стенами храма, но тот почти стих. а значит, пора было собираться в путь. Я помог Злате надеть плащ и подошел к чаше, чтобы потушить огонь. Как вдруг она вскрикнула. Я моментально оказался рядом с ней, наклонившаяся за упавшей варежкой. Тело отреагировало на угрозу моей паре инстинктивно, быстрее, чем разум. Из пальцев выросли когти, спина напряглась для прыжка и последующего оборота, а зрение обострилось до предела. Но никакой опасности рядом со золотой я не обнаружил. Она же уставилась на мою руку и медленно моргнула. Я, не сводя с нее глаз, втянул когти обратно, и ладонь снова стала человеческой. Замер, напрягаясь и ожидая ее паники и страха, после которых обычно человеческие девушки, увидевшие частичную волчью трансформацию, предсказуемо падали в обморок. «Выглядит жуть, как впечатляюще», — внезапно выдохнула Злата, И в ее голосе читался больше не испуг, а жгучее любопытство. На мгновение я даже растерялся. Нестандартная ситуация для меня, как и для любого волка. К нам редко проявляют интерес вместо страха. Почти никогда. «Что случилось?» — ты вскрикнула. Поинтересовался, всё ещё готовый сорваться в бой с любым противником. Злата вздохнула, а потом медленно отогнула край плаща. Там, где каменные плиты пола сходились с деревянным опорным столбом, вопреки зимней стужи, из щелей под ногами пробивалась трава. Она на наших глазах покрывала пол храма живым ковром и в воздухе внезапно запахла весенней землей и цветущими лугами. «Дар жизни!» — выдохнул я, не веря своим глазам. Сердце заколотилось чаще от немыслимой надежды на чудо. «Великая белая волчица, спасибо!» Воскликнула я и рывком прижала шарашенную происходящим Злату к себе. Она оторопела, застыв в моих объятиях, но даже не попыталась вырваться. На мгновение Злата полностью принадлежала мне, а потом я опомнился и отпустил ее. На щеках девушки... Пылал румянец, глаза лихорадочно блестели, а аромат стал еще сильнее и притягательнее для меня. «Ты как? Слышал, когда просыпается дар, может быть, всякое?» Встревожился я, отсекая все ощущения. «Вроде... нормально. Хотя от удивления, что во мне проснулся дар, не знаю, что делать». Она нервно улыбнулась, прикусила губу и покосилась на зелень. Я тихонько вдохнул воздух, улавливая её огромное потрясение и лёгкий страх. «Совсем непривычно, да?» — мягко спросил я, сгорая от желания прижать её к себе, чтобы успокоить. «Да. У людей, знаешь ли, как-то нечасто просыпается магия. Я вообще за свою жизнь ни одного с даром не встречала», — созналась она. «А у оборотней есть такие способности?» Тут же поинтересовалась с нескрываемым любопытством. «Нет, золота. магия может проснуться разве что у полукровок. И то в исключительном случае. Волчья кровь сильнее перебивает». Она кивнула, снова с опаской бросила взгляд сначала на траву под ногами, потом на свои руки. «Все еще не приняла. Все еще не верила в случившееся. Все еще боялась неизведанного». Я ощущал это так ярко, что еле сдерживался от рыка. И ничем не мог ей помочь, кроме того, чтобы быть рядом, пока она справляется с собственными эмоциями. Злата сейчас закрыла глаза и несколько минут шумно дышала. Такая хрупкая и такая отчаянно смелая. Она не переставала меня удивлять. Наконец, Злата открыла глаза, кивнула, давая понять, что в порядке. Затем она сделала шаг, пошатнулась, и я тотчас подхватил ее, не давая упасть. Ноги с трудом держат, и голова немного кружится. Тихо осозналась Злата, когда я впился в нее взглядом. Далеко отсюда до поселения волков. Нет, идти тебе не придется. Волк внутри ликовал, предвкушая, и все доводы разума о границах теряли власть. На спине мужчину-волк носит только свою пару, детей или раненых. Но древний инстинкт уже снова брал надо мной верх. Она моя. Моя, чтобы защищать. Моя, чтобы нести. Моя, чтобы заботиться. Единственная. Великая белая волчица, спасибо тебе за нее. За то, что привела ко мне, пусть и непростым путем. За этот шанс обрести счастье. «Я вернусь и отнесу тебя, злато так будет лучше всего», сказал спокойно, скрывая все свои эмоции. «Ты уверен?» Её голос звучал немного виновато, но я не понял, почему. «Можем переждать тут мою слабость, а после...» Метель скоро вернётся. Безбожно солгал я, чуя носом лишь чистый спокойный воздух. «Можем надолго здесь застрять. От мысли, что мы можем задержаться в этом месте...» Провести время вдвоем и получше узнать друг друга. Я знал, что еду и воду я добуду, а теплые шкуры огонь и надежные стены защитят от холода. По позвоночнику разлился огонь. Но я помнил, зачем пришел в храм. Хорошо. Решительно кивнула Злата, отпуская мое плечо и опираясь рукой о столб. От ее прикосновения дерево, которое служило одним из опорных столбов, проснулась и выпустила маленький зеленый росток. Сколько же в ней теплые внутренней силы раз смогла не просто принять искру магии Великой Белой Волчицы, но и преобразовать ее именно в дар жизни. Чувствовалось, Злата этого даже не осознает. Я, не сводя с нее голодных волчьих глаз, отошел подальше и позволил обороту захватить себя. Мир знакомо перевернулся, сузился до запахов и звуков. По телу пробежала волна жара и не отпустила, пока менялась и постась. Но даже в этом новом зверином теле главным для меня оставался аромат золотой. Девушки, к которой я так долго шел сквозь все годы и метели.